Глава двадцать третья Чуть позже, когда я уже вся извелась, муж вернулся домой, заглянул в комнату Мариашки и кивнул мне на выход. Я тут же накрыла уже уснувшую дочь и бросилась к нему. Прикрыв дверь, уставилась на Альберта. «Ну что? Чего он хотел?» «А ты как думаешь?» — ответил хмуро. «Решил шантажировать меня, сморчок плешивый. Я выдохнула. «Ну конечно. Что же еще?» Ведь это такой непробиваемый козырь. Жена влиятельного бизнесмена, рвущегося в политику, никто иная, как бывшая проститутка. И? Что теперь? Ты ему заплатишь? Ты что, девочка, рехнулась? Альберт приподнял бровь, будто и правда засомневался в моих умственных способностях. Я на идиота похож? Только неразумный начнет платить шантажисту. Это же как короста. Он не отстанет потом. Устало потер переносицу, положил свою руку мне на плечи. «Ладно, не бери в голову. Пойдем лучше съедим чего-нибудь. Я так и не перехватил там ничего. Голоден, как псина». «Но что теперь ты собираешься делать?» Спросила его уже в столовой, когда домработница, пожелав нам приятного аппетита, вышла, а Альберт взялся за столовые приборы. «Как всегда, Илана, решу вопрос». «И как ты его решишь?» спросила настороженно, присаживаясь напротив. «Ты же не собираешься его...» «Убивать?» Муж поднял на меня серьёзный взгляд и закинул в рот кусок хлеба. «Мне больше нечем заняться, кроме как накануне выборов руки о всякую мразь марать. Кощей парней своих отправит, пусть проучит этого засранца. А не поможет, у него семья имеется. Доложили уже». Он продолжил есть, как ни в чем не бывало а я прикусила губу, обняв себя за плечи. «Семья. Семья — это же нельзя так, дорогой. А если кто-то захочет надавить на тебя и использует для этого нас? Это жестоко. Это неправильно». Муж вздохнул, промокнул губы салфеткой и отшвырнул ее на стол. «А мы не в детском саду, девочка, чтобы я всяких вонючих жалел. Это он должен был подумать о своих родных». О жене, детях, любовнице, детях-любовнице. Это его проблемы, не мои. Моя проблема – защищать себя и свою семью. И отвечая на твой вопрос, девочка, за свою семью я бы порвал. И это знает каждый, кто мог бы на меня давить. Именно поэтому они не посмеют этого сделать. Никогда. Я не лох какой-нибудь, Илана. Я серьезный человек, если ты до сих пор этого не поняла. Я поняла, и уже давно. Ещё тогда, когда на моей лестничной клетке избивали Заура. Я тогда смотрела в глаза банкира и видела там тьму. Но то Заур – здоровый мужик, который сам, в общем-то, нарвался. А женщины и дети – это уже другое. Я, как мать, не могла спокойно принять информацию, что кто-то может пострадать. У тебя скоро родится ребёнок. Ты сам станешь отцом. А перед этим хочешь навредить другим детям? Так нельзя, Альберт. Найди другое решение. Ты же умный. Ты не впервые в подобной ситуации, я уверена. Вот и придумай что-нибудь. Не причиняй никому зла. Муж закончил с едой, запил стаканом сока и, склонив голову набок, взглянул на меня с усмешкой. Моя добрая, нежная девочка. Я понимаю тебя, правда. Но и ты меня пойми. Я не в песочнице играю. За мной стоят серьезные люди. Они мне доверяют. Они идут за мной и поддерживают меня. Чтобы вот это все было, он обвел пальцем пространство над головой, нужно уметь за это бороться. У меня, моя девочка, все это не просто так появилось. Не на дороге, знаешь ли, чемоданчик с бабками нашел. Я все это зубами своими выгрыз. Даже было дело, проигрывал и лишался этих самых зубов. Но тем не менее, я заработал все, что имею». И уж точно не для того столько лет я к вершине карабкался, чтобы всё спустить на паршивого шантажиста. Ясно, излагаю?» Последнюю фразу произнёс почти ласково. Но я явственно ощутила исходящее от него раздражение. И замолчала, поняв, что разговор зашёл в тупик. «Я тебя поняла. Давай пойдём спать?» Мягко накрыла его руку, и Альберт улыбнулся. «Вот и умница. А ты давай не переживай излишне». Все утрясется. Лучше думай о ребенке. Я не хочу, чтобы он с нервным тиком родился. И да, с завтрашнего дня ты начинаешь работать в фонде для помощи малоимущим. Будешь у меня бизнес-леди. Пусть все тебя узнают с лучшей стороны. В фонде? В каком еще фонде? В моем. Завтра он начинает свое существование. Уже давно задумал это дело. Надо же как-то обратить на себя внимание народа. И вот похоже пришло время действовать так как я буду занят компанией и прочей предвыборной чепухой тебе придется помогать мне женаты или нет раздражение мужа сошло на нет и вернулся уже привычный добродушный человек только я поняла что все это мишура я замужем за чудовищем